Глава 10. Москва. Квартира Костенко. Николай Иванович сидел с чашкой чая перед телевизором и мечтательно улыбался, предвкушая, какая рожа будет у Самедова, когда его попросят покинуть помещение. «Я предпринял такие шаги», — думал довольный Костенко, — «что в МГУ сами найдут повод избавиться от него». Надо будет только намекнуть, когда они засуетятся, обнаружив, что дороги, ведущие к их корпусам, никто не собирается ремонтировать. — Чего ты улыбаешься? — подсела к Костенко жена. — Поделись радостью. — С удовольствием, но не сейчас. Протянул он ее к себе. — А когда все выиграет? В докладе для КГБ по Варшавскому договору написал, что страны УВД... Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия будут с каждым годом все плотнее обрабатываться Западом для отвлечения от СССР. Методы будут разные. Помимо активной идеологической обработки, эти страны будут активно кредитоваться Западом, чтобы закабалить их долгами и принудить к решениям, невыгодным для СССР и самих этих стран. Также в этих странах много сочувствующих Западу граждан, особенно в Венгрии, Польше и Чехословакии. Если им предоставить возможность выбора, большая часть населения этих стран переметнется на сторону Запада». Уже собирался сделать перерыв и сходить погулять с псом, как раздался звонок в дверь. Открыл, а там Ираклей. «Что случилось?» – удивился я и пригласил его пройти на кухню. — Слушай, тут такое дело, — возбужденно начал рассказывать друг. — Дядя Дато звонил дядя Кото, а ему звонил Сосос Рынка. Короче, у твоей жены подруга Ксюша есть. — Ну, есть, — подтвердил я, пытаясь понять, к чему столько телодвижений и почему названные грузинские имена звучат так схоже. Чтобы меня запутать, верно? — Так, а Ксюша тут при чем вообще? — У сосо есть сын Рамас. — Ах, Рамас... — воскликнул я, озадаченный неприятной догадкой. — А я тут чем? Прости, но только Ромаза мне и не хватало. — Ну, подожди, — надулся Иракли, там такая история. Ромаз Ксюшу вашу встретил, и все хорошо у них было, пока Ксюшин бывший не появился и не начал права на нее качать, и она теперь прячется и боится с ним встречаться. — Что вы от меня-то хотите? — С недоумением спросил я. «Не такой уж он страшный, свирепый, чтобы она из-за него в подполье ушла. Небось, достали мужики девчонку своими разборками. Вот она и прячется». «Сосо просит устроить ему встречу с Ксюшей», — наконец выдал ракли: «Будет тебе очень благодарен, если поможешь». «И мой дядя очень просил ему помочь. Сказал, будет тебе должен». «Сосо просит». «Не Рамас?» Сосо, отец Рамаза, подтвердил Ираклий. Он хочет поговорить с девушкой без Рамаза. Ну, ваш старика, помоги. Блин, но зачем? Ну, я уж не знаю. Развел друг руками. Елки, палки лес густой. Ну и засада. Если я соглашусь на это, то только в моем присутствии. Решил. Я в любом случае не оставлять девушку один на один с незнакомым мужчиной. Есть телефон, Сосо? Есть, обрадовался Ираклий. «Но я ничего не обещаю. Если девушка откажется, значит откажется». «Хорошо, спасибо», — протянул мне руку Ираклий. «Хоть бы она отказалась», — подумал я о будущем разговоре с Ксюшей. «Пусть даже в результате мне не будет должна вся грузинская диаспора в столице моей родины». «Блин, ну Ванька может обидеться, если узнает». Но почему все хотят меня вмешать в это дело, с другой стороны? И оставаться в стороне тоже глупо. И так они все, не договорившись, продолжат из меня кровь литрами пить. Надо выдать Ксюшу замуж. Хоть за кого? Хоть за Ивана, хоть за грузина. И вот тогда наступит блаженная тишина. И если за Ивана, то проблема археолога на этом и решится. Если за Рамаза то Ваня уедет, наконец, в свою Болгарию. Оттуда овось против обыкновения. Привезет не что-нибудь дохлое в ящике, собранное любовно косточка к косточке, а живую невесту-болгарку. Да, русский будет плохо знать, и он свою энергию посвятит не попыткам вмешать меня в свои отношения с Ксюшей, а обучению болгарке, русскому языку. Господи, хорошо вот как будет. Ну ладно, завязываю с шутками. Иван, мой друг, его интересы тоже надо защищать. Старика, но дам поговорить с Ксюшей, если она согласится. А в конце беседы попрошу я с Иваном тоже встретиться, выслушать и его. Если уж категорически откажется, то вот он и ее очевидный выбор. Руки выкручивать не буду. Вышли с ним вместе из подъезда. Иракли, еще раз меня поблагодарив и снова заверив, что все будут очень неблагодарны за помощь, направился в сторону метро, а я собирался зайти за Мартином, Но невольно стал свидетелем того, как Лина пытается заговорить с Альфреда во дворе, а он пытается ее обойти. Интересно девки пляшут. Судя по показаниям свидетелей, раньше все было ровно наоборот. «Павел, добрый вечер!» — замахал он рукой, увидев меня. Лина обернулась, и Альфреда в этот момент прошмыгнул мимо нее ко мне. Честно сдерживался, пока мы были на улице, но как только вошли в подъезд, я расхохотался до слез. «И давно ты от нее бегаешь?» — спросил наконец я, пока мы ждали лифт. «Неделю, может, больше. прям прохода не дает, как будто специально поджидает». «Не могу понять ваших женщин!» — в сердцах воскликнул он. «Еще недавно ей совсем не нужен был, как гнилая оливка. Вот». Она тебя за цыгана принимала. А теперь узнала, что ты приличный итальянец. Тебе надо было сразу ей паспорт показать. Опять начал смеяться я. — У Вас так не любят цыган? — озадаченно спросил он. — У нас, правда, тоже. — Поверю, у нее конкретно есть основания не любить. Хотя цыгане больше пострадали. Но скажу в их оправдание. Они не знали, с кем связываются в лице этой скромной, любвеобильной девушки с квартирой в Москве. О, «Какое интересное слово! Раньше мне не попадалось! Любви бабыльный, Дай запишу себе!» Помог ему записать слово правильно, без ошибок, разъяснил особенности использования. Альфреда скрылся в квартире, а Мартин быстро собрался, и мы вышли на улицу. Лина уже не было. «Проворонила свое счастье влюбленного интуриста. Теперь жалеет. А уже все, поезд ушел!» В среду с самого утра помчался в гараж за машиной, и к девяти, как и договаривались, я уже звонил Литвинову с вахт института. Он вышел очень скоро, весь такой довольный, сразу видно бывалого путешественника, легкого на подъем. И мы поехали с ним в Калининскую область. «Я взял фотоаппарат на всякий случай», — сообщил он. «И я взял», — кивнул ему назад, — «у меня фоторужье». «Я вот все думаю, где может быть церковный клад спрятан». Неожиданно сказал он. «Я ощутил себя Индианой Джонсом, хотя, в принципе, один клад я уже нашел. Только вот, дурак, язык распустил, и достались мне от него рожки до да ножки. До сих пор помню те трешки, что мне Иван тогда сунул. Что-то в целом не везет мне в этой жизни с Иванами. В церкви, в подвале где-нибудь, предположил я, вряд ли церковный утварь куда-то далеко увозили». А вообще, когда сделаем музей, надо будет клич кинуть здесь, в поселке, что собираем экспозицию древностей. Приносите у кого что есть. Потому что мог быть и такой вариант, что местный поп попросил прихожан разобрать по домам церковные реликвии, чтобы их сохранить. — Серьезно? — удивленно посмотрел на меня Литвинов. — А что может быть? Москва, Министерство автомобильных дорог РСФСР. Зацепин позвонил Костенко уже на следующий день, и тот немедленно отправился в портком. «Ну что, нашли мне пару человек, что учились с вашим Самедовым вместе, Николай Иванович?» — начал рассказывать Зацепин. «В общем, сам он ничего из себя не представляет. В миру пронырливый, не сумел когда-то обзавестись связями в райкоме, с тех пор и заседает в МГУ. А кто у него тесть?» — полюбопытствовал Костенко. Его уже нет, он умер скоропостижно пару лет назад. Переговорил я с однокурсниками Самедова, характеризует его как заносчивого и самоуверенного, хотя в учебе он не блистал, а когда пробился в комсорге группы, то опозорился на весь факультет, забыл обеспечить транспаранты и флаги на демонстрацию в своей группы. Это не первомай был, одними шариками не обойтись. Во, дает! рассмеялся Костенко. Была там еще какая-то некрасивая любовная история. Долго встречался с одной, оженился женился на другой. Короче, ничего хорошего о нем мне не рассказали. Вот так. Правы вы были, только на связях и держится. Значит, связи у него только в райкоме, — задумчиво проговорил Костенко. — Получается так, — подтвердил Зацепин. — Я еще народ поспрашиваю, а потом определимся, как бы нам вместе этого бая приструнить. Добрались до городни часам к двенадцати, быстро нашли церковь на возвышении с трех сторон, а с одной стороны ров со старинным мостом, оставили там неподалеку машину и пошли бродить. Я со своим фоторужьем, Литвинов со своим фотоаппаратом. Обошли земляной вал и пошли вдоль реки к Кургану. «Николай Анатольевич, а лук этот между церковью и Курганом не заливной, случайно?» Частично, может, и заливается, — осмотрелся он, — но вам в любом случае набережно надо будет со временем сделать. И то верно, — согласился я, — очень тогда красиво получится. Пустырь между будущим музеем и земляным валом под церковью простирался не на один гектар. Здесь надо под себя подмять все до самой церкви. Со временем здесь будут делать остановку туристические автобусы. Туристы посещать с экскурсией церковь и наш музей. Можно будет договориться с экскурсионными бюро, чтобы оставляли время на обед в нашей стилизованной под старину столовой. Спустились к реке. Шикарную смотровую площадку можно устроить. Да пристань. Всего-то пару пирсов построить. Не обязательно такие же большие, как в Паланге. Прогулки на катерах можно будет организовать. Короче, место классное. Мне здесь нравится, — проговорил я. А что за острова на реке? Вот они точно заливные, — ответил Литвинов. Для строительства не подходят. А для рыбалки? Хитро посмотрел я на него, и тот рассмеялся. ГДР — Ростокский университет. Профессор Нойлер второй раз пришел к декану экономического факультета. Вы понимаете», — подбирал слова декана — «мне объяснили в Союзе молодежи, что Хуберт Майер поехал в СССР не по простым спискам». Профессор сразу же сообразил, на что туманно намекает декан Штази. «Однозначно тут замешана эта могущественная спецслужба». «И мне удалось выяснить, что проверку по вашему племяннику инициировал вовсе не Союз молодежи», — продолжил намекать декан. «Тоже штази!» — потрясенно понял Нойлер. «Декан не в силах ему помочь, как и ректор. Можно даже к нему не ходить». «Мы обошли вокруг Кургана. Не особо большая получится крепость, если строить на нем. Но можно построить этажей пять, первые два без окон», — прикидывал я, — «и засыпать два этажа вокруг. Вот тебе и крепость, на верхотуре. Впрочем, тут уже архитектора пусть предлагает. Литвинов делал для себя какие-то заметки, а я просто любовался природой. С погодой повезло, хорошее место. А когда благоустроиться вообще будет сказка. Решил, что с другой стороны кургана тоже надо делать землеотвод на пару гектаров. Пусть земля будет. Она есть и пить не просит, а развиваться будет куда, если планы возникнут. Тем более там раскопки не нужны будут. Огородим периметр, поставим кругом датчики, мышь не проскочит. ГДР. Дом профессора Нойлера. Придя домой, сильно расстроенный профессор рассказал жене о своем посещении декана университета. — Что же это такое? — огорченно восклицал он. — Я заслуженный профессор, доктор наук. Родному племяннику не могу помочь. Никто не будет связываться со штази. И мне посоветовали не лезть в это дело. Как же так? Какой-то Хуберт способен сломать жизнь достойному человеку из-за личной обиды только потому, что он, видит ли, стукач Штази. И ничего сделать нельзя. Штази, говоришь? Почему же нельзя? Задумалась жена. И я к ним по нескольку раз год на разные встречи хожу, выступаю, про красную капеллу рассказываю. Каждый раз очень благодарят, говорят, если что, обращайтесь. Никогда не обращалась. «Где у меня телефон был записан? Не может быть, что ничего нельзя сделать». «А ведь и верно!» — обрадовался профессор словам жены. «Никогда не думала, что пригодится», — набирала она номер телефона, который ей оставляли каждый раз после очередной лекции для связи на экстренный случай. «Здравствуйте, лейтенант», — не расслышала она его фамилию, — «это Эльвира Нойлер». «Мне дали этот телефон, чтобы я могла обратиться в случае нужды. Не могли бы вы устроить для меня встречу с кем-то из руководства по очень срочному делу?» «Хорошо, госпожа Нойлер, я выясню», — пообещал лейтенант и, записав ее телефон, отправился с докладом к своему начальству. Министерство госбезопасности ГДР «Эльвира Нойлер? Красная капелла? Это же легенда нашей службы!» Вспомнил майор и потребовал немедленно связать его с ветераном. «Фрау Нойлер? Майор Баун? Что у вас случилось?» Она описала вкратце ситуацию и в конце очень эмоционально добавила. «Герр, майор, вот объясните мне, для чего я жизнью рисковала, сражаясь с гитлеровцами? Чтобы сегодня рядовой осведомитель Штази распоряжался судьбой моего родного племянника, ничего плохого не сделавшего?» «Гнобил его, чтобы показать свою значимость?» «Не волнуйтесь, фрау Нойлер, разберемся. Я немедленно займусь этим вопросом», — заверил почетного ветерана майор и отправился к начальству. На обратном пути из городня в Москву обсуждали с Литвиновым масштабы и сроки работы. Он высказал мысль, что там вообще можно ограничиться, собственно, курганом. Но ему, как ученому, любопытно поковырять и вал под церковью». «Древние постройки, они как айсберг», — объяснял он. «Там как минимум пара этажей под землей имеется и разветвленная сеть подземных ходов. Существует легенда, что из крепости можно было перебраться на ту сторону реки». «Ух ты!» — удивился я. «А не там ли они и спрятали свое добро? Хотя река уже давно все затопила, размыла, унесла или песком затянула». «Вот и я об этом думала. Но русло реки изменилось, она гораздо шире стала». Выход из подземного хода, если он вообще был, затоплен с вероятностью 99%. Начинать искать этот ход в любом случае надо в подвалах церкви, ответил я, или в руинах рядом. Хотя церковь по-любому должна с системой ходов сообщаться. По-хорошему, каким-нибудь металлоискателем тут бы все прозвонить. Хорошо бы, улыбнулся Литвинов. Есть у нас, конечно, такая техника, чай не девятнадцатый век уже, когда только лопатами обходились. Вернулись в Москву уже после пяти часов. Подбросил его до метро, а сам сразу поехал в гараж машину ставить. Оказавшись дома, застал Ирину Леонидовну и Галию за зарядкой с малышами. Они катали их по очереди на большом мече. То за ручки держали, то за ножки. Пацаны при этом извивались, выгибали спинки. Судя по лицам, им явно не нравился этот доморощенный фитнес. Хотя Русик все же молча вытерпел упражнения на мече. Андрюшка все же разорался. «Может, мяч холодный?» — предположил я. «Я его у нагревателя держала?» — ответила жена. «Русик же не ругался?» «А со всех сторон мяч нагрела», — поинтересовался я. «А то, может, Андрюшка на холодное место попал?» «Ой!» — вытращила на меня глаза жена. «Понятно», — улыбнулся я. «Ничего, мы его сейчас первым искупаем, он и согреется», — решила Ирина Леонидовна. Поужинали с Загитом сами, пока женщины с детьми были заняты. Потом сел заниматься. Накопилось по разным предметам. Сначала взялся за самое легкое и быстрое, а сложные трудоемкие задания оставил напоследок. Если что-то не успею, то это будет одно большое задание, а не куча маленьких.